Как говорил Конфуций, трудно найти женщину в темной комнате, если она негритянка. А если она таскается среди бела дня с наглой рожей и заявляет, что видит тебя насквозь, не знаешь, куда от нее деться. Когда я занимался телевизионной рекламой и валял дурака в своем кабинете, приперлась ко мне ясновидящее пришлось от нее спрятать недоделанную модель парусника, футбольный мяч и полуголую секретаршу по имени Эва. Отмечу, что если модель не доделал я, то Эва сама по себе пребывала в полуразобранном состоянии, думая, что так и должна по-настоящему выглядеть секретарша. Поэтому я всегда прятал Эву, чтобы мои посетители многозначительно не хмыкали. И вот вам пример колоратурного мышления. Если у вас в секретаршах синие колготки, то посетители сразу же переходят к делу, а если полуголая Эва, то начинают разглагольствовать о погоде. Однако на рынке труда синие колготки запрашивали сумму, несоизмеримую с моими возможностями, а Эва просто стажировалась. Поэтому все беспрепятственно шлялись ко мне в кабинет, что сильно мешало доклеивать парусник. — Анна, — представилась ясновидящая. — Это ничего не меняет, — ответил я, — все услуги будут по преискуранту. Конечно, я был несколько раздражен, потому что все время думал, как там Эва в стенном шкафу. Не захочет ли она в самый неподходящий момент выйти, чтобы выпить кофе или поболтать с подругой по телефону? Вдобавок, если вы думаете, что наше телевидение распространялось через спутник на всю страну, вы мне льстите, поскольку оно лишь опутало кабелями три квартала и устойчиво ретранслировало все, что Бог на душу положит. Я, в свою очередь, принимал рекламные объявления, вел бухгалтерию, а Эва развлекала меня анекдотами. Между тем ясновидящее продолжало зыркать глазами, определенно рассчитывая на скидку. Я же сомнамбулически перекладывал на столе бумаги из левой стопки в правую и делал вид, что страшно этим занят. — Хорошо, — наконец согласилась Анна. Я могу предоставить вам услугу за услугу, и протянула мне длинный перечень всех ясновидящих услуг, где, среди прочего, предлагалось вернуть любимого по фотографии. Я тотчас же согласился, потому что некий Кабель из общества Кламберс Кламберспаниелей, оставленный на мое попечительство, пропал, сука, еще на прошлой неделе. Этого кабеля подсунула мне приятельница, когда переезжала к другому приятелю. То есть не к моему приятелю, а к приятелю моего приятеля. — Что если Ольф поживет у тебя? — спросила она, — пока я не освоюсь на новом месте. А я подумал, что лучше пусть у меня поживет блохастый кабель, чем все эти приятели и приятельницы с их неразборчивыми половыми отношениями. По-моему, Ольф перенял повадки своей хозяйки и в скором времени тоже съехал в неизвестном направлении. И если бы неприятельница, которая периодически звонила и спрашивала, как поживает ее кламбор панель, я бы даже не почесался его разыскивать. В общем-то, я люблю собак, но, в частности, Ольф был натаскан уничтожать любую мужскую обувь, находящуюся в прихожей. А я, как вы сами понимаете, другой не носил, поэтому время от времени вынужден был приходить на работу с подметками под мышкой. Если смотреть на мои ноги сверху, все выглядело вполне прилично, а если снизу, то было холодновато шлепать босиком по асфальту. Он, вероятно, ревнует, сказала приятница, когда позвонила в очередной раз. Он, вероятно, помнит, что я ушла от него в сопровождении мужских ботинок. И вот как-то утром, надевая туфли, я не ощутил под собой пола. То есть подошвы были на месте, а Кламберс Паниель Ольф исчез и даже не прибрал к лапам мои кредитные карточки. Я посвистел в прихожей, посвистел на лестнице, посвистел на улице, покуда прохожие не стали интересоваться, что у меня в глотке застряло. И отправился на работу. Размышляя по дороге, существует ли декларация о праве на личную жизнь для кламберспаниелей. Когда я зашел в свой офис, а Эва приготовилась затирать за мною следы, она этих следов не обнаружила. Милочка спросили у нее однажды знатоки русской литературы, разглядывая на полу отпечатки босых ступней. «Кто у вас шеф? Лев Толстой или Снежный Человек?» Не обнаружила Эва следов и на следующий день, а в понедельник приперлась ко мне ясновидящая. «Собачку вернуть, плевое дело», — рассуждала она. «Сделайте мне бегущую строку и принесите фотографию песика». Состряпать рекламное объявление — тоже невеликий труд. Например, что ясновидящая Анна зрит в оба. А как объяснить приятнице, зачем мне понадобилась фотография Ольфа? И так-то мне приходилось лаять в прихожей, когда она звонила, чтобы замещать отсутствующего Кламберс Паниеля. «Детей у меня нет, жены у меня нет, фотоаппарата у меня нет» я методически перечислил по телефону чего из предметов домашнего обихода у меня не задерживается и перешел к главному хочу изображение ольфа в рамочке приятельница прослезилась и тут же прислала мне несколько фотографий ольф и она на пленэре ольф и она с косточкой и ольф и она в моей квартире только ее здесь еще не хватало эти двуличные фотографии Я предъявил ясновидящий при следующей нашей встрече. Ой-ой-ой-ой, молвил Анна, положив свою левую руку на сердце, а правую на изображение. Отвратительная скотина, подтвердил я, хотя не уточнил конкретно, кого же имел в виду, Кламберс Спаниеля или свою приятельницу. Дело не во внешности, возразила мне ясновидящая в судьбе. Ваша собачка погибла там, где пересекаются Кшижикова и Салдова.